В то время многие чехи еще не отстали от нечестивой языческой веры. Князь Вацлав глубоко печалился о них, и многих убедил принять святое крещение. Все это было не по нраву врагу рода человеческого, дьяволу. Он вложил в сердца нескольких вельмож ненависть к благочестивому князю. Эти стали говорить его младшему брату Болеславу, не хотим мы ходить под Вацлавом, хотим, чтобы ты был нашим князем. Болеслав прильстился их речами и задумал убить старшего брата. Однажды в воскресный день князь Вацлав приехал в город, в котором жил Болеслав, на освящение новой церкви. Отстояв литургию, он собрался домой в Прагу, но Болеслав сказал, — Как же так, брат, ты хочешь уехать, когда у меня дома приготовлены мед и пиво? Вацлав пошел в дом своего брата. Весь вечер пировал с ним и веселился, а потом отправился спать. Ночью злокозненные же явились к Болеславу и сказали, «Когда Вацлав пойдет к заутренне, самое время исполнить твой замысел». Настало утро, зазвонили колокола к заутренне. Князь Вацлав проснулся, обулся, умыл лицо и пошел в церковь. У церковных врат его настиг Болеславу. Вацлав обернулся и, улыбаясь сказал брату, — Хорошо провели мы вчерашний вечер. Болеслав ответил, — Сегодняшний будет для меня еще лучше, и ударил Вацлава мечом. Князь покачнулся и воскликнул, — Что ты делаешь, брат? Хотя был тяжело ранен, все же схватился с Болеславом и поверг его на землю. Но тут подоспели злокозные вельможи и добили благочестивого князя на самом пороге церкви. Вацлав испустил дух со словами «В твои руки, Господи, передаю душу свою». Убийцы ушли, бросив его окровавленное тело. Болеслав все же устыдился своего деяния и приказал с честью похоронить брата. Кровь Вацлава три дня не уходила под землю, а двумогилой, Сама собой выросла церковь. Тогда Борислав искренне раскалился, исповедался в своем грехе Господу Богу и перенес тело благочестивого Вацлава в Прагу, в церковь святого Витта, где он покоится и ныне. Князь Вацлава причислен к лику святых, его стали почитать как своего небесного покровителя. Король-ячменник Правил некогда в Чехии король свято-пулк, человек жестокий и нечестивый. Однажды в день святых Петра и Павла он вместо того, чтобы, как все добрые христиане, отправиться в Божий храм, собрал свою буйную свиту и поехал в лес на охоту. Народ в Божьем храме напрасно ждал короля, и, наконец, архиепископ Мефодий начал святую службу без него. Имеется в виду славянский просветитель Мефодий, вместе с своим братом Кириллом, создавший славянскую азбуку. В 863 году оба они прибли в славянские земли из Византии. Вдруг послышался конский топот, трубные звуки охотничьих рогов, лай собак и громкие крики. Король-святопулк соскочил с коня и вошел в божий храм, не снимая шапки. Следом за ним ввалилась его буйная свита, и вбежали охотничьи собаки. Архиепископ Мефодий прервал службу и устремил на короля гневный взор. Король-святопулк нахмурил черные брови и сказал архиепископу, «Как посмел ты начать службу, не дождавшись меня, твоего короля?» Архиепископ Мефодий ответил, «Я служу не тебе, а Богу. А тобою, король, овладела дьявольская гордыня. Да тебя Божья кара, да пошлет тебя Господь раскаяни». Король Святопулк сдержал свою ярость и молча покинул храм, но вскоре приказал изгнать архиепископа Мефодия из своего королевства. Король Святопулк Со временем состарился, и тогда Господь, наконец, умягчил его сердце. Нечестивый король раскаялся во всех своих прегрешениях, отрекся от власти, облачившись в во волосиницу, удалился в далекую пустынь и там среди благочестивых монахов в посте и молитве окончил свои дни.